Банковский переулок, также Шуваловский, назван по ассигнационному банку в доме Строганова, затем Шувалова. Мясницкая улица номер 24, который выходил в переулок боковым фасадом, соединяет Мясницкую улицу с Кривоколенным переулком, образован всего двумя домами номер 1 и 2. Моросейка Улица Моросейка с 1954 по 1990 годы улица Богдана Хмельницкого фактически является частью улицы Покровки. Она получила собственное название в XVII веке по малороссийскому подворью, располагавшемуся на углу улицы и Большого Златоустинского переулка. В XIX веке это название закрепилось как официальное. Начинаясь от площади Ильинские ворота, Моросейка переходит в Покровку у армянского переулка. В XV веке в районе Моросейки располагались великокняжеские сады, по которым монастырская церковь, давшая название улицы Покровки, называлась церковью Покрова в садах, упоминается в 1488 году, снесена в 1777 году. В XVI веке Моросейка еще не была плотно заселена, и ее облюбовали иноземцы, в 1652 году выселенные в немецкую Слободу. В 17 веке цари ездили по Моросейке, начинавшейся тогда прямо от Иллинских ворот китая города, и покровки в своей загородной усадьбы, что сделало улицу привлекательной для знати. Здесь жили Салтыковы, Собакины, Куракины. Владение номер 11 — принадлежала Шереметьеву, а затем Нарышкину. Палаты перестроены в xviii 19 веках. В 1657 году в начале улицы построили каменную церковь Святого Николая из-за соседства с Харчевым рядом у Иллинских ворот, получившую прозвание Николы в Блинниках. А в XVIII веке слово «блинники» трансформировалось в «кленники». Перестроена в 1701 году колокольня 1749 года. При Петре I путь царских кортежей переместился на Мясницкую улицу, и Моросейка осталась неблагоустроенной. Только с середины XVIII века на ней появляются представительные усадьбы. Разумовских, 1780-1796 годы, перестроен в XIX веке, Хлебникова, затем Румянцева-Задунайского. 1780-е годы. Оформление уличного фасада. 1886 год. Архитектор Кайзер. На средства Хлебникова напротив его дома возвели новое здание церкви святых Косьмы и Демиана. 1791-1793 годы. Архитектор Казаков. В 1812 году улица по правой стороне выгорела и впоследствии была расширена хотя многие каменные здания сохранились от XVIII века. В последние третьи XIX века на улице появились маловыразительные дома номер 9 и 15, а в начале XX века самое большое здание улицы номер 7-8, конторский дом и книжный магазин Сытина, 1913-1914 годы, архитектор Эрихсон и монументальный дом товарищества резиновой мануфактуры «Треугольник», номер 12, 1914 год, архитектор Лилевич. Облик улицы в целом все же определяет эклектика, несмотря на вкрапление классицизма, запоздалого конструктивизма, номер 3, архитектор Цветаев с 1940 по 1991 годы ЦК ВЛКСМ, из современной архитектуры. Номер 12, 1972 год, новый корпус Министерства машиностроения. Слева на улицу выходят Большой Златоустинский и Армянский переулки. Справа – Большой Спасоглинищевский, Петровирикский и Старосадский переулки.